Соляной бунт. Соляной бунт восстания городской бедноты в Москве в июне 1648 года. Причиной восстания было введение в первые годы царствования Алексея Михайловича налога на соль. В романе Чепыгина изображён лишь один из эпизодов соляного бунта. Глава 1. Набат над Москвой ширится, пылыхают над старым городом красные облака. Жестяные главы на многих церквах стали золотыми. Стрельцы тоже по нас, их тоже жмали, мстятся. Нашли палача. Палач не посмел перечить народу. Ходил твой кнут по нас, мы им пущай по боярам ходит. Палач пошёл в Кремль. Заполучим толпа, кто потрезвее. Стельцы те пошли в ихмилю. Подай сюда Прищеева, самого судить будем. В деревянном дворце царя, видимо, решили судьбу царского любимца. На обширном крыльце с золочёными перилами стоял матёрый, ширококостный молодой царь в голубом кабате с нарамниками, унизанными жемчугом.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 Перед царём кланяясь в землю, часто и униженно сверкая лысиной, ползал на коленях пузатый боярин с пухлым лицом и седой бородой. Чёрное однорядка волочилось за ним, слезая с плеч. Государь, государь, служил ведь я тебе и родителю твоему, себя не жалел. Попомни услуги, пошто даёшь меня на поругание холопам? Гош я, гош ещё. тоже и буду служить псом верным и службу где да, туда отъеду, и какую хоршь службу положи. Царь отвернулся, молчал. Сказал долгорукий резкой громко: "Вортый судья, за службу кара. Бью и тебе челом, князь Юрий, молви за меня государю слово, за душу мою постой. А я?" Круглые глаза князя глядели сурово на судью. лазил перед государём соговором нынь молви ой князь юрий пошто мне тебя хулить ой то ложь князь подай сюда плещея долгорукий молода и звонко сказал палач сюда прищеев подавленный уткнув лицо в пол у однорядки плакал на кольцо поднялся палач облапив понёс плещеева вниз по ступеням, но обернулся и спросил: "Провожатый дяк, кто? Казни судью? Вина его ведома?" Долгорукий отошёл в глубь крыльца. "Бояре, родные мои, кровные, молю, молю, молю!" кричал плещеев, и встав на ноги, упирался Стыльцы помогая полочу Пенале Прещеева. Царь и бояре видели, как волокли Прещеева. Царь плакал. Кто-то из бояр сказал: "Допустим, смерды к расправным делам не то увидим". Бояре придвинулись к перилам, глядели охоли. В это время на крыльцо покошачьи мявка вбежал человек в сером сукмане, пал перед царём на колени и заговорил, кланяясь: Я суди, государь. Дай моль слово. Царь попятился, но сказал: "Говори". Не стыльцы мутят народ, государь, а пришла детина, кои вороды не ведаю, приметенный его, ширококост, лицо в шадренных малах, голос как медный колокол. Уловите заводчика". Царь отошёл к дверям в сени. Человек в сукмане хотел незаметно юркнуть с крыльца, но его уцепили за полу. Из подполы изса вывернулся и покатился вниз по ступеням тулумбас. Старый боярин в синей катыге с тростью в руке, держал изса за полу, шёл с ним вниз и говорил: "Уловите заводчика, справьте государю угодное. В кабаках водку огнём полить".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 Старик вскинул волчьи глаза, прислушался к говору бояр и тихо заговорил: "Ежели ты, холоп, ещё раз полеззешь на царские очи, то будешь бит батагами, язык тебе вырежут воровской. Твоё есть сей день счастье, что палач погонял". По слову Юрия князе крыльцо. Идищи Не смей нагнуться, поднять тулумбас истец быстрый сейчас. Государь выдал, крикнул палач, видя плещеева. Много рук подхватили палача и судью за воротами Кремля, а на площади заухоло тысячи глоток. Наш теперья. Толпа бросилась к палачу, на нём затрещала рубаха, свалилась шапка,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 На трупе с безобразным подобием головы болтались куски розовой шёлковой рубахи, втоптанные в мясо ногами народа. А наши дика ухлябали. Назар Кучестова сделали чистым. Тверская горит, мост неглинный горит. Большой кабак и сызы сожгли. Туды, ребята, сколь добра сгибло. Глава вторая. В сумерки резной и ясный как днём стоял Василий блаженный. Зеленились золотые главы Успенского собора. Василий блаженный храм Василия блаженного сооружён в Москве в 1555-1560 годах русскими зодчими, бармой и постником. Воззнаменование победы над Казанским ханством. Успенский собор построен в Москве в 1475-1479 годах русскими мастерами под руководством выдающегося итальянского зодчего Аристотеля Фиоравенти. Собор был местом торжественных богослужений. Здесь оглашались важные государственные акты, Он служил также усыпальницей патриархов и митрополитов. Кремлёвская стена, вспоминая старину конца Бориса и польского погрома, вспыхивала, тускнела и вновь всплывала ясная и мрачная. Раздвинув набухшие, отливающие сизым облака, стояло прямое пламя над большим царёвым кабаком. Вострея толпа с зелёными лицами лезла к огню. На людях тлели шапки, казалось, не народ, а бояре выкатывают из пламени дымные бочки с водкой. Народ в бархатных катыгах и эфиризах бил в донне бочек топорами. С огня, братаны, пей товарищи, сгорит Москва, а лепить станет негде. Горит она, боярское сугрево. Слуш, браты, Сказывают, царь залез в смиренную одежду, так ли ещё посолим. Речь идёт о том, что царь Алексей Михайлович во время Соляного бунта подчинился требованиям восставших выдать ненавистных им бояр и дьяков, пообещав прекратить беззаконие. Пили как в подвалах Морозова, с шапками и сапогами, Деревянный мостовой, политый водкой, загоралась. горела и сама земля. На дымной земле валялись пьяные, в своей боярской платье горело на людях. Люди ворочились, вскакивали, бежали и падали, дымясь, иные корчились и бормотали. По ногам и головам лежащих прошёл кабацкий завсегдатай попрострига, присавшийся по кабакам в рваном подряснике. С кем-то другим, таким же пьяным, они тащили обезобразенный труп Лещеева. Растрига мотаясь встал на головни, на нём затлелась рваная запояска, затемились подолы рясы. "Спущай!" крикнул он и бросил раскачав прямо в огонь тело судьи. "Чтоб ему ещё раздохнуть!" и запел басом: "Человек лихой,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 Он был недалеко от знакомого тына. Уже ступил на старое пожарище и тут только заметил, что за ним идут три человека стороной. Эти нехмельные изцы. Один из троих подошёл к атаману, на нём чернела валяная шапка, сирел фартук торговца. Эй, слушка, боярский сын. Атаман сдвинул каптур на затылок, повёл глазами Не светло, а зрак твой видней, не ворочаей глазом, я человек простой. Чего тебе? Ты изряще купил, ока, каптур, ён Морозовский и кафтан турской бога дьявол. Атаман выдернул из-под полы пистолет, щёлкнул курок. Но кремень дал осечку. Подбежали ещё двое, а атаман шагнул быстро к первому, ударил торговца по голове дулом. Парень осел, не охнув. "А вы?" крикнул он грозно. Двое бежали прочь. Атаман гнался долго за двумя и скрипел зубами, но бегали исцы скоры.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 За столом в широких ладонях лежит курчавая голова. Ирингитца в шёлковом летнике в кики бисерный по аксамитному полю разливает в большие чаши мёд. А и что-то закручинился голубь голубой. Пей вот. Атаман поднял голову. Взгляд потускнел, на худощавом лице усталость. Жонка, не зови меня голубим, сарынье. Ой, то слово чужое. А что такое сарынь, милый? Сарынь слово басурманское, сокол. А по-нашему, по-казацки, коршун. Уж лучше я буду звать тебя соколом. Не кручинься, пей вот так. Ух, много пил. Ай крепкий твой мёд. Не кручиньсь. плечи и руки томятся по делу много его на Москве да в Пскове нашей играть начинают меня же тянет на Дон весной и летом 1650 года в Пскове и в Новгороде произошло восстание городской бедноты подавленное московскими воеводами жонкавидна ждёт там И зачем ты сокол такой сладкой уродился? Думаешь, приласкаю, а рука за пистоль тянется убить боярыню ныне приласкал. Глаза женщины загорелись злым. Змею ласкать? Змея сокол всегда сжигала. Атаман, выпивая, обмолвился раздумчиво: "Есть у меня чутьё, как у зверя". И знаю я убить или простить тут надо было так простить пей я нацедила иш ты какой погоди-ка чокнемся она потянулась к нему и чавкаясь сверкнула накопками вышитых жемчугом рукавов обхватила его за шею целуясь не висни жонка алюш не любишь не лежит душа к любви Другое вижу, вижу далёкое, а я ничего не вижу, люблю тебя как молнию. Страшной сегодня Москву видела, ой, страшная была Москва. И что ты с собой за заветные носишь, что народ за тобой так липнет? Готов был народ всё изломить, и бога, и царя кинуть. А я бы уж, если б воля была, Приковала сокола к моей кроватке золотой цепью, перлами и жемчугов опутала бы кудри и не выпустила, не отдала никакой чужой красе, выпила бы твою кровь и тут померла с тобой. Какой хошь лихой смерти? Кинь, то пустое. Не пустое, сокол. Голова мутится, сердце горит. Так бы и пошла Дай предала себя Нате, волки ешьте, помирить хочу. Нет мне жизни, люблю. Забудь всё, пей, дьявол. Гуляют, допьют да обояри тут, хрипел голос из распахнутой двери. На убогих ногах горбун, звеня железом вполз в полс в горенку. Рука упала на саблю, атаман вскочил на ноги. Эй, старик, где вороги? То гостюшка кощуню я. Пустое, говорю. Нет ни бояр, ни исов. А вот на торгу висит грамота, а в ней записаны твои приметы, и грамоту чтут люди всякие. Ой, дедка, скоро как и грамота? Сам чёл и люди шли, и пьяный твёрёзь вся к у той грамоты стоял. А платится за твою голову, гостюшка, цена немалая.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 Слезами до да свечами, а кругом виселицы, дыба и кнут. Богач жиреет, а народ из последних сил тянет свой оброк, а твой воды по лесам бежит. Полочам за паноровку, чтоб поменьи били, последние гроши дают, а у кого нет, чем купить полоча, и набьют до костей. Пытал я Бога искать, да должно не востёр книгачей. Их. Вот брат мой старший Иван Разин. Чёл книги хорошо и всё клянёт. Не Бога искать время, искать надо, как изломить к народу злобу боярскую. Иван Разин, старший брат Степана Разина. В эпизодах романа, связанных с Иваном Разиным, писатель опирается на труды некоторых русских историков, в частности Костомарова. а также зарубежных историков XVIII-XIX веков. Нынь милей, ни одних из сов, посись всякого, и мать будут тебя все. Срежька свои кудри, оставь их, бедный Ирихи. Откажи ей кудёрушки, ведь унесёшь любовь А я кудри буду под подушкой хранить, слезами поливать и стану хоть во снах зреть ту путину дальнюю, где летает мой сокол желанный. Слышь, вот что я удумала. Говори, жонка, дрёма долит. Обрежу я тебя в купецкую однорядку, брови под виду рыжим, усы и бороду подвешу, сама купчихой одёжусь. И пойдём мы с тобой через Москву до первых ямов, до да наймём лошадей. Я-то обрачусь сюда, а ты полетай в родимую сторону. Спать, жонка, а там на постели додумаю, да быть ли мне в купчину ряженым или на саблю надею скласть. Спать. Ой, на перинушке думанита. Я не дам тебе думать иных дум, сокол. Постильные думы особые. Пей, деды с нами. Горбатый старик, примостившийся в углу под образами на лавке, приклеив около книги старой большой жёлтой две высоковые свечи, читал: Пей, старый. Сегодня гостюшка я не пью, сегодня вкушаю иной мёд, мудрых речения Бога ищешь, кинь его к лиходельной матери. Ну его. Снеси меня, Стёпа, снеси на постель и спать. Свечи погашенные, сумрачно в горнице. Сидит в углу старик, дрожат губы, спрятанные в жидкой бороде, водит чёрным пальцем по рукописным строкам книги. Набожницы у спаса волика чёрного в белом серебряном венце,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 Вот придвинулась, присосалась к щеке спящего. Он тревожно пошевелил головой, но не открывая глаз. Она быстро сунулась растрёпанными волосами в подушки. Дрожит рубаха на её спине, калыхаются тихие всхлипывания. Переворачивая тяжёлые листы книги, горбун чуть слышно сказал: "Ириница, не пугаши себя". Перестань зрить лик, очи упустят зримое, сердце упомнит. Она шопотом заговорила: "Я так-то, я детка тоскую, что мёд хмелён, а хмель не берёт меня". Горбун, перевернув разгладил лист книги.